Глава 13. У дьявола нет ни одного оплачиваемого помощника. Я возвращался в отделение ВД Берлёва в гораздо худшем настроении, чем уехал оттуда. Причин для этого было много. Одна лучше другой. Вся ситуация напоминала мне огромную, глубокую задницу. Даже не так. Если бы у задницы была своя задница, то случившееся — это отхода производства, которые из нее вылезли. Вот максимально подходящее описание происходящего. Для начала, что это за мир смертных, не пойму. За какие-то сутки я встретил здесь родственников больше, чем мог встретить за такой же срок в аду. Они меня там, как правило, стараются избегать. Я не самый приятный собеседник. Суку, Пифе, Химера, Метка падшего. я где вообще нахожусь? Будто вовсе не убегал из дома. Кто-то решил, что Люцифер соскучился по привычной обстановке? Так нет, не соскучился, не успел. Кроме того, почти два часа я потратил на урегулирование того, что произошло в офисе Маркаряна, начиная с самого Маркаряна. Когда Марина Рыжкова, которая таковой уже давно не является, ферично выпрыгнула в окно, у генерального случился столбняк. Он просто замер, вытрывший глаза и открыв рот. Смотрел весельчак ровно в сторону, куда улетела его сотрудница, но не произносил ни слова. Мне кажется, у Матвея Леонидовича приключился кризис. Сразу все возможные кризисы. Я, естественно, бросился к окну. Внизу лежало тело Рыжковой. Девица напоминала сломанную куклу. Ее руки и ноги оказались неестественно вывернуты, что, в принципе, было бы понятно. Шестой этаж, будь она человеком. Но Марина не человек. Химера после поземления должна встать, отряхнуться и спокойно уйти. Ну или убежать. Однако, судя по той картине, что я увидел, демон явно положила большой мужской половой орган на правила безопасности для прыгающих химер. Она не случайно умерла, она хотела умереть. Собственно говоря, я сам чуть не прыгнул вслед за ней. Вот это было бы, конечно, совсем нехорошо. Не уверен, что Матвей Леонидович пережил бы такой поворот событий. Когда из твоего окна один за другим выпрыгивают люди, это заставляет задуматься, где и в какой момент ты свернул не туда. Девочка понимала, я ее уничтожу. Та фраза, которую она сказала, «Лучезарный, ты пришел, прости!» — вот что означали ее слова. Однако Химера удивительным образом уничтожила себя сама. Я не сразу понял, как. Только когда спустился вниз, на лифте, конечно же, и внимательно осмотрел тело, нашел объяснение. Дело в том, что химеры, они гораздо большие хищники, чем суккубы. Им не нужен сосуд, им просто нужен человек. Химера сжирает жертву, не в переносном смысле, очень даже буквально. Это выглядит... Э -э -э Представьте, что из темноты угла выползает огромная черная тень. Она поглощает сначала ноги, потом поднимается вверх по туловищу и, наконец, заглатывает все целиком. Завораживающее зрелище. Химера выбирает объект, охотится, ест, а потом принимает облик человека, которым отужинала, ну или отобедала. Тут как сложится. Химера не привязана к определенному времени суток. Никто не привязан. Это сказка, которую придумали люди. Демоны не ночные жители. Нет такого, чтоб днем спали, а с наступлением темноты борствовали. Мы же не вампиры. И, кстати, вампиры тоже существуют. Только их мало, и кровососы не любят популярность. Проще разыскать Святой Грааль, чем найти логового вампира. То есть настоящей Марины Рыжковой больше не существует. Ее облик приняла химера. А демоны не разбиваются в лепешку, прыгая всего лишь с шестого этажа. Однако конкретно эта химера разбилась. Но сначала, прежде чем я смог разобраться в причине смерти одного из самых живучих демонов, пришлось взять ситуацию в свои руки. Матвей Леонидович. Я подошел к генеральному, который все так же таращил глаза и не произносил ни слова. — Какая ужасная трагедия, верно? Подруга Сергеевой, услышав новость о ее гибели, выпрыгнула в окно. «Да — Да, — спросил весельчак с надеждой. Его человеческий мозг требовал помощи. Он хотел, чтобы ему придумали какую угодно чушь, лишь бы эта чушь хоть как-то объяснила случившееся. Естественно, генерально не слепой. Он видел, что предшествовал прыжку, и слышал. Ничего не понял из сказанного это, да, но вполне достаточно того факта, что обычная девушка вдруг превратилась в черт знает кого, а потом вообще решила выйти через окно. Да, сейчас вы позвоните в полицию и сообщите им о несчастном случае, а я пока спущусь и проверю, вдруг она... Я хотел сказать, вдруг она осталась жива, но вовремя замолчал. Еще одного потрясения психика генерального не выдержит. Допустим, Химера все-таки в данный момент просто изображает из себя труп, что маловероятно. У этих демонов напрочь отсутствует чувство юмора, как и способности к тактическому планированию. Ожидать, что он скочит со смехом на ноги и с громким криком обмановали дурака!» Убежит прочь? Глупо. Но если даже так, если Рыжковый сейчас всего лишь притворяется, лучше подождать с громкими заявлениями. Надо сначала проверить. «Да, да, да, несчастный случай!» Матвей Леонидович вцепился в мою руку, глядя на меня снизу вверх. Он все еще сидел в кресле за столом, а я возвышался над ним. — Кариночка! Кариночка моя! Она же ничего не узнает! — Кто о чем? Весельчака волнует, не вскроются ли его потрохушки, когда двое сотрудниц канала ухитрились связаться с демонами, обе отдали концы, и одна из них точно знала, что я — это я. Конечно, Маркарян не в курсе всей сложности ситуации, но мог бы изобразить толику переживания по поводу гибели девушек. Не узнает. Коротко бросил я и потянул руку, пытаясь освободиться от цепкой, хватки, толстых, липких, холодных пальцев генерального. Ей нельзя, понимаете? Нельзя. Плачущим голосом продолжал Матвей Леонидович. Душу готов продать, лишь бы не узнала. Ну что за день? А я ведь почти уже вышел из кабинета. Этот слезняк произнес ту самую фразу, которая включает мой рабочий режим. Душу он готов продать. Да на кой черт мне его душа? Совершенно ничего интересного. Гниль, срань и дерьмо. «Кому?» — спросил я обреченным тоном. Может, он сейчас одумается. А вдруг? «Кому готовы продать?» Маркарян завис на секунду, глядя на меня стеклянными глазами, а потом громким шепотом произнес «Дьяволу!» «Да чтоб тебя! Придется брать!» Я наклонился, и наши лица оказались на одном уровне. Поймал взгляд генерального, а потом задал тот самый вопрос. «Чего ты желаешь сильнее всего, Матвей?» — Желаю, чтобы Кариночка была счастлива. Если Кариночка несчастлива, ее папа сильно злится. А если ее папа сильно злится, моя жизнь обретает много проблем. — Ты хочешь, чтобы твоя жена была счастлива? — Уверен, — переспросил я. — Да, да, да. Ей нельзя знать. Она не должна знать, что я, ну, про Аню, про всех, — затряс головой весельчак. — Хорошо. Я улыбнулся, выпуская флер. Твое желание принято. Твоя душа продана. После этого развернулся и вышел из кабинета, напоследок велев Маркаряну звонить в полицию и в вскору. Первых необходимо вызвать, пока я тут. Скрыть свое присутствие не получится. Мало того, сотрудники канала меня видели, так еще есть Петрович. Он знает, куда я поехал. А вторые... Пусть зафиксируют факт смерти. Лучше они сделают это сейчас, опять же рядом со мной. Потому что если девчонку потащат в морг и решат сделать скрытие, у патолога-анатома возникнет много вопросов к погибшей. Химера лежала на земле лицом вниз. Вокруг нее толпились люди. Многие снимали погибшую девку на телефоны. Идиоты. А еще говорят, будто на жестоки. У смертных на глазах человек, выпал с шестого этажа и разбился. Они ничего лучшего не нашли, как пилить видосики. — Граждане, расходимся! Расходимся! Полиция! — рявкнул я, уложив в голос немного флера. Обычные слова не возымели бы на людишек никакого действия. Им же до задницы интересно, если что-то с кем-то случилось. Толпа любопытствующих нехотя рассосалась в разные стороны. Я опустился на колени, осматривая химеру визуально. Ничего не увидел. Просто лежит девка с перелованными ногами и руками. Скорее всего, внутренности отбиты. Крови нет ее не может быть химеры не истекают кровью когда этот демон дублирует жертву принимая ее вид он воссоздает все внутренние органы тело должно ходить разговаривать функционировать но только не кровь на этого химер не хватает сил вот об этом я и говорю когда рыжкову привезут в больничку докторов ждет сильное удивление человек есть У человека все на месте — почки, печенка, сельзенка. А все это вроде бы работает, только непонятно как. Черт! Смерть Рыжковой породит много вопросов, а вопросы нам ни к чему. Я протянул руку и осторожно перевернул тело. Глаза Химеры были открыты. Она смотрела в одну точку. Я напряг свое родное зрение. Не могла демониться, просто тупо сдохнуть от удара об землю. Не могла, и все тут. На груди Рыжковой еле заметно светилась маленькая пятнышко. — Ах ты ж дрянь такая! — в восхищении протянул я. — Ты откуда это взяла? осторожно поднес пальцы к свечению, но тот же их отдернул. Горячо, блин! И это действительно было горячо. Химера умерла не от удара о землю. Она прыгнула в окно лишь для того, чтобы успеть сбежать от меня, не дать возможности взять ее под контроль. И для того, чтобы смерть для людей выглядела достоверно. Впервые я вижу Химеру-смертницу. Она действительно выпрыгнула в окно, чтобы оборвать свое существование. На самом деле причиной гибели демона была маленькая крохотная звездочка, вотнутая в грудь. Это обломок Гладиуса Архангела. И да, их мечи выкованы из миллиона вот таких звездочек. Естественно, когда Химера вогнала кусок орудия, способного убить любого демона, ее условная жизнь моментально оборвалась. Тем более Химера не падшая. Мне, к примеру, эта чертова звезда причинять неудобства, обжигает. Но я бы от нее не умер. Чтобы убить меня, нужен весь архангельский меч. А потом этим мечом еще необходимо нанести некоторое количество серьезных ран. Вопрос в другом. Откуда у демона осколок Гладиуса Светлых? Ответ очевиден. Его ей кто-то дал. Сама она просто нигде, никак, ни при каких обстоятельствах добыть его не могла. Значит, Химера понимала, что наступит такой момент, когда ей придется воспользоваться подарком. «Но уж нет». Меня вдруг охватила злость. Что за срань творится? Я кто, в конце концов? Владыка или мальчик, которого сейчас пытаются обвести вокруг пальца? — А вот хрен тебе! — ряпкнул я мертвой химере в лицо и даже показал кукиш. Хорошо, что людишки разошлись, и мой флёр отводил глаза прохожим. Странно выглядело бы, конечно. Сидит парень возле мертвой девушки и тычет ей в лицо всякие конструкции из пальцев. Так. Вернуть к жизни здесь, в мире смертных, я ее не смогу. В аду еще мог был бы попробовать. Все-таки демоны не имеют души, и после нашей смерти возвращать обратно в тело нечего. А значит, всякие фокусы с воскрешением невозможны. Но! Я могу создать из Рыжковой голема. Обломок меча ангела убил суть демона. Химера, само того не ведая, сделала мне небольшой подарок. Передо мной сейчас лежит пустая оболочка. Именно потому, что всего лишь некоторое время назад Рыжкова была химерой, а не человеком, я вполне способен использовать брошенную шкурку. Она будет ходить, говорить и даже имитировать мозговую деятельность. Да, память о прошлом будет отсутствовать, но только сначала. Однако потом, если очень постараться, можно вызвать воспоминания настоящей Рыжковой. Химера точь-в-точь -точь имитирует убитого ею человека. Она воссоздает даже его мозг. Очевидно, не просто так Суккуб выбрала Сергееву, а Химера — ее соседку. Демоны не склонны к коллективному сожительству. Это прямо даже смешно, честное слово, что демонитцы обосновались на одной территории. Не знать друг о друге дамочки не могли. Значит, в воспоминаниях настоящей Марины может быть что-нибудь важное. С минуты на минуту могли появиться менты — Я оглянулся по сторонам, проверяя количество прохожих вокруг и уровень их незаинтересованности. Людишки шли по своим делам, обходя пятак, на котором лежала химера, по весьма приличной траектории. Отлично. Я снова посмотрел на девку. Потом поднес руку к ее груди и медленно начал погружать пальцы внутрь человеческого тела. Естественно, оно не было в полной мере человеческим, поэтому моя конечность вошла в девку, как нож в масло. Осколок ангельского меча я предварительно убрал, осторожно двумя пальцами морщась от неприятного жжения. Мне понадобилось ровно минута, чтобы наполнить оболочку, созданную химерой, частью своей силы. Теперь она, моя сила, станет тем, что заставит игрушку работать. Еще минут 15 ушло на настройки. Голем получился, кстати, весьма хороший. Я вложил в Марину информацию, когда она должна знать, запустил ее фальшивые органы и даже успел создать подобие нервной системы. Действовать приходилось осторожно и понемножку. К счастью, присутствие в «Мире смертных» потусторонних сущностей типа призраков, демонов и прочих братьев, создает постоянный шум в эфире. Поэтому мои действия не выбивались из этого равномерного гула. Но если выплеск энергии будет слишком сильным, его услышат все. Именно поэтому использовать свою силу приходилось потихоньку, полигоньку. Как там люди говорят, спешка нужна при ловле блох? Несмотря на то, что с моей точки зрения все было слишком медленно, я успел. Когда к офисному зданию подкатила машина полицейских, Рыжкова уже сидела на земле, уставившись на меня влюбленным взглядом. Она голем, а я ее хозяин. Все верно. Естественно, взгляд и будет влюбленным. Я ее создатель. После приезда полицейских началась суета. Марина вела себя отлично. Хорошая девочка. Впрочем, как все големы. Крайне полезная в хозяйстве, кстати, штука. Она материлась, обзывалась и требовала оставить ее в покое. Да, выпала из окна. Случайно. Как? Ну, вот так. Промахнулась мимо стула. «Скорая. Идите к черту. Чувствуй себя отлично. Нет, ничего не болит. Да, вот такое вот чудо. Не иначе в рубашке родилась». В итоге и менты, и врачи плюнули на тупую, скандальную девку, которая выглядела вполне живой. Всякое в жизни бывает, наверное, и правда чудо. Энергия, которая бурлила в Рыжковой, принадлежит мне. Соответственно, когда ее слушали через статоскоп, делали кардиограммы и другие манипуляции, приборы докторов показали, что сердце бьется ровно, и вообще, дай бог каждому такое здоровье. Затем началась вторая часть марлезонского балета — возвращение Рыжковой обратно в офис. Это было не менее забавно. Особенно выражение лица генерального, когда Марина вошла к нему в кабинет, чтобы извиниться за неудобство. Когда он увидел девицу, которая совсем недавно выпрыгнула из окна, вытрещал глаза, прижал руку к сердцу, покраснел и принялся хватать воздух ртом. В общем-то, через пять минут снова появилась скорая, причем та же самая. — Инфаркт. Похоже на то, — сказал суровый врач. — Этого точно забираем в больницу срочно. Боюсь, все очень серьезно. Боится он. Конечно, серьезно. Маркарян захотел, чтобы его жена была счастливой. Я его за язык не тянул и не заставлял говорить все это. И она будет счастлива в том случае, если этот любитель сексуальных игрищ с демоном исчезнет из ее жизни. Уйдет, так сказать, красиво, чтобы потом раз в год произносить приятные слова, каким Матвей был хорошим человеком, и носить цветы на могилку. Так что в данный момент весельчак просто получает исполнение своего желания. До больницы он уже не доедет, но кому до этого и сдела, мне лично никакого. Я оставил Рыжкову на работе и поехала в отдел. Показывать ей рисунок сейчас нет смысла. Голем совершенно новый. Да, создание у меня получилось на заглядение. Она вела себя, как обычно. Разговаривала с коллегами, сразу взялась за работу, собиралась вечером отправиться домой и даже лечь спать. Но ей нужно время, чтобы начали проявляться воспоминания из прошлого. А еще... Я вот что подумал. Кто-то спланировал мою встречу с Химерой. Или, как минимум, ее предполагал. Соответственно, тот факт, что Рыжкова как бы ни, ни... при чем не бывало вернется домой, напряжет кукловода. А что-то мне подсказывает... Это тот же мудак, который натравил на меня парней в баре. Два кукловода — это было бы слишком. Скорее всего, я имею дело с кем-то одним. В любом случае, он начнет нервничать, а значит, будет ошибаться. Тогда я разыщу его след. На данный момент у меня складывается ощущение, что я лезу в медвежий капкан над которым висит неоновая вывеска «Осторожно, медвежий капкан!» Очень хочу узнать, кто это у нас такой хитрожопый и безумный. Безумный, потому что, кем бы ни был этот тип, он должен понимать, как только я разыщу кукловода, смерть его будет очень мучительной и очень долгой. Именно поэтому в отдел я вернулся злой и раздраженный. Не люблю, когда из меня пытаются делать дурака. Народу во дворе было мало. Я проскочил мимо дежурного и почти даже поднялся на нужный этаж, когда на пути мне попался Петрович. — Пойдем покурим, — бросил он милоходом. — Срочно! Есть важный разговор! Я вздохнул, развернулся и двинулся вслед за опером. Вид у него был хмурый. Вполне возможно, произошло еще что-нибудь. Ничему не удивлюсь. Мы вышли из здания отдела, и Петрович сразу завернул за угол, хотя все сотрудники наперекур выходят во двор. Зачем оперу потребовалось идти в другую сторону, не знаю. — Давай, давай, не отставай! — бросил он через плечо. Я молча топал следом. — Черт его знает, может, он хочет сообщить особо секретную информацию. За зданием обнаружился забор с дырой, а за забором — гаражи. — Товарищ капитан, что у нас за экскурсия? — спросил я старшего опера, когда мы пролезли в дыру и свернули вглобь гаражей. — Экскурсия? — Петрович хохотнул. — Нет, просто душевный разговор. Он произнес последнюю фразу, посмотрел по сторонам, а потом очень резко обернулся. Я с разбегу едва не налетел на опера, замер и опустил удивленный взгляд вниз. Между нами с капитаном расстояние было около полуметра, поэтому пистолет, который он сжимал в руке, почти упирался в мой живот. И да, старший опер реально целился из оружия в мою сторону. Сказать, что я удивился, — это ничего не сказать. Петрович прищурил глаза, а потом тихим голосом спросил. — Ты кто такой, Завелин? Ты кто такой, твою мать?